всевозможных ценных бумаг. Вопросы. Щенок! Прорычал глава рода. Ты поплатишься? С улыбкой закончил я. Нет, не в этой жизни. Открывайте арсенал, Богданы Гнатьевич. Зовите Стриапчева. До подписания договора здесь остаются бойцы гвардии Ивановых. Чуть позже к ним присоединится мой официальный представитель. Разрешите отклониться?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 Следующий неадекват десять раз подумает, прежде чем соваться без должной подготовки в красную поляну. Но гораздо больше удовольствия мне доставляют цифры репараций и конtribуций. Вот они, заслуженные плоды воспитательной работы. А что у них с недвижкой? невинно поинтересовался я. Родовой гнездо оценивается в шестьсот пятьдесят тысяч рублей, отрапортовала морфистка. Это центр города, земля там очень дорогая. Плюс имения в Атлере, новом городе, и высоко в горах. Плюс два десятка квартир на первой, второй линии под сдачу. Кое-что мы продадим, а кое-что будем сдавать сами. Тут есть управляющие компании. С надеждой поинтересовался я. Джанки внула. Есть целых пять штук. Алису уже ищет контакты. А жизнь-то налаживается.